Олег. Продолжение допросов. «Бутина на выход!» — крикнул надзиратель, проходя мимо сидящий возле моего окошка Хелен. «У тебя интервью!» «Расскажешь потом?» — улыбнулась Хелен, убирая стул от моей двери, чтобы я могла выйти. Я что-то хмыкнула в ответ, п а м е т у я о запрете моих адвокатов разговаривать с заключенными о ходе моего дела. «Ну, как хочешь!» — надула губы Хелен и ушла к себе в камеру. Я быстро собралась, дожевывая свою итальянское прошутто, к о т о р ы й б е с Хелен снова превратилась в соевую тюремную котлету и спустилась по лестнице вниз к двери отделения. Там меня уже ждал надзиратель, проводивший меня на первый этаж и сдавший под запись агенту Хельсону. «Как дела, Мария?» Снова, не соответствуя тюремной атмосфере, улыбнулся он. «Вашими молитвами, Кевин», — ответила я, разворачиваясь к стене, касаясь холодного бетона, чтобы меня сперва обыскали, а потом снова заковали в железо для транспортирования в гараж. «Красивый галстук, кстати», — добавила я, чтобы подержать д разговор, когда мне позволили развернуться лицом к агенту. Кевин отчего-то покраснел, и вслед смутилась я своему глупому комментарию. Когда меня снова привели в комнату для допросов, в ней сильно пахло сырной пиццей. От неожиданности я чуть не упала в обморок. Скудная тюремная еда и постоянное напряжение сделали меня сверхчувствительной ко всему происходящему вокруг. Любое отклонение от плана было равносильно удару по натянутой струне. «Мария, я тут читал вашу переписку с Полом», — начал Кевин. «Мы выяснили, что вы любите сырную пиццу. Вы всегда просили это блюдо, когда ездили в Нью-Йорк. Тамошней пиццы я вам, конечно, достать не могу, но вот это...» — он указал на коробку. «Моя любимая». «Лучше бы вы достали мозги», — подумала я. И отпустили меня на свободу, предварительно извинившись за ошибку, которая может стоить мне и моей семье жизни. был очень противно осознавать что кто то посторонний сидит и перечитывает мои сообщения про то сколько я б л о к и туалетной бумаги купить домой или какой суп сварить на ужин н а е ш ь себя надеждой что контакт с м у ч и т е л я м и это хороший шанс на окончательное признание ими постыдной ошибки вслух я сказала лишь да кевин поразительная догадливость все же не сумев сдержать сарказма ответила я только есть я ее боюсь знаете ли с непривычки может и организм не выдержать и я внимательно посмотрела на боба пытаясь читать, не ожидается ли какого подвоха в еде. Может, они что-то подмешали. Но Бобке в ком головы показал, что надо бы съесть кусочек. Мол, может, договоримся. Общая трапеза все ж. «Не, ну мы старались же», — умоляющий посмотрел на меня Кевин. «Хорошо, но только после вас», — хитро улыбнулась я. И только увидев, что все присутствующие стали пожрать и пиццу, я аккуратно откусила маленький кусочек из вежливости, хоть е с совершенно не хотелось. «Так, Мария». Разделавшись спицей, начал допрос Кевин. «Давайте поговорим о передаче информации агентам российских спецслужб». «Ух, тяжело вздохнула я. Разговор будет коротким, ибо я не передавала никакой информации российским спецслужбам». «Нет, ну как же!» — не сдавался Кевин. «А вот э т а фотография с директором российского культурного центра. Мы его выслали из страны незадолго до вашего ареста». «А, -а" — улыбнулась я. — Вы про Олега, что ли?» «Вот, Мария!» ж и в и л с я агент Хельсон, вспомнили. Речь пойдет именно об Олеге Сергеевиче Жиганове. Так, кажется, его фамилия произносится. Да, близко к тексту. Ухмыльнулась я на неудачную попытку агента выговорить русскую фамилию. Ну что ж, слушайте. Одним походом в сигарный клуб мое общение с Олегом Жигановым не закончилось, а с него только началось. Так за рубежом всего за несколько месяцев и я узнала в Российском культурном центре об искусстве, литературе и культуре собственной страны больше, чем за все годы проживания на родине. Олег стал моим гидом по интересным местам и самым вкусным рестораном Вашингтона. Я научилась мало-мальски разбираться в ассортименте испанских вин. До командировки в Америку он несколько лет работал в составе д е п м и с с и и в Испании. Каждая наша встреча была окном в прекрасный новый мир, после соприкосновения с которым еще долго, будто от бокала дорогого красного вина, Оставалось на дни и даже недели приятное послевкусие. Тем временем накал страстей вокруг моей скромной персоны нарастал с невероятной скоростью. В американской прессе, как грибы после дождя, росли слухи и сплетни о настоящей цели моего пребывания в США и поездках на мероприятия Национальной стрелковой ассоциации. За этим, как утверждали журналисты, видна тайная рука Кремля. «А как насчет французской кухни?» Однажды спросил Олег. «Возле твоего дома есть замечательный ресторанчик, где готовят великолепный луковый суп. Давай пообедаем там». «Давай», — согласилась я, обрадовавшись возможности вырваться из библиотечного плена. Небольшой семейный ресторанчик «Ля Пикеа» в пяти минутах ходьбы от моего дома делил улочку с кафе е и н д и й с к о й и т а л ь я н с к о й и мексиканской кухни», отчего в воздухе причудливо смешивались ароматы французской выпечки, индийских специй карри, свежеиспеченной пиццы «Маргарита» и мексиканских лепёшек «Тортилья». Время было обеденное, а потому уютный коричнево-красный зал заведения был полон гостей. Туда-сюда летали официанты-французы, предвкушение щедрых чаевых ободряло их лучше любого французского вина. «Ну что, готовы к экспериментам?» Весело подмигнул мне Олег и взял в руки большой нежно-кремовый лист меню, на двух языках сообщавший, чем готовы почивать гостей хозяева ресторана. «Как всегда», — улыбнулась я. Официант принес два б о к а л а вина, аппетитный свежеиспеченный хлеб, и, чуть погодя, знаменитый луковый суп. Как оказалось, французская кухня пришлась по вкусу не только нам, но и парочке агентов ФБР за соседним столиком, которые, правда, пришли в ля-пике совсем с другой целью — добавить к материалам моего уже вовсю готовящегося дела фотографию, на которой я, верно, в луковом супе, передавала секретные сведения агенту российских спецслужб. «Олег, с л у ш а е м собравшись силами, наконец, начала я давно подготовленную речь. «Думаю, что нам нужно прекратить общение. Ты же сам видишь, какие вокруг меня бушуют страсти. У тебя блестящая репутация, хорошая дипломатическая карьера и целая жизнь впереди. Кто его знает, что эти журналисты придумают дальше? Я не хочу, чтобы наше общение вышло тебе боком». Я не обманывала Олега и не сгущала краски. Прошло чуть больше года с момента запуска первой статьи в американской прессе, где меня изображали страшной русской ведьмой, шпионкой-соблазнительницей, через которую якобы гоняли миллионы долларов от Кремля в избирательный штаб тогда еще и кандидата Дональда Трампа. А дальше, как обычно делают распространители черного пиара, профессиональные пропагандисты, стремящиеся уничтожить благоприятный имидж неугодного им человека, но при этом не желающие брать на себя ответственность за распространение фейковых недостоверных новостей, домыслы ы ш е л т о й гасетенки» берутся за основу большой статьи, где ложь перемешивается с очевидной, общеизвестной правдой. Так случилось и в моей ситуации. Ссылаясь на самую первую статью обо мне в «The Daily Beast», тысячи сайтов, газет и журналов стали распространять слух о том, что я якобы коварная кровавая секс-шпионка. В качестве доказательств журналисты приводили мои поездки на оружейные политические конференции. «Это внедрение!» — кричали они. «В России не может быть оружейной организации. Там же диктатура, и у населения нет оружия». Ни первое, ни второе, ни третье не было правдой. зато прекрасно п о д х о д и л о под сформированный сознание американцев стереотип об империи зла, как однажды назвал а СССР президент США Рональд Рейган. Фотографии на этих конференциях с американскими политиками и знаменитостями стали идеальным доказательством наших интимных отношений. Моя учеба в университете, по их версии, п ясное дело, была лишь прикрытием отношения с Полом фиктивные для проникновения в недра республиканской партии. Тут важно сказать, что Пол, конечно, республиканцем был, но никаких должностей в партии не имел. Он знал многих людей в политической среде, но сказать, что они были закадычными друзьями, можно было с большой натяжкой. Мой молодой человек и в Вашингтоне-то не жил. Приезжал только навестить меня. Его дом, как и его, как я считала, успешный бизнес, был в маленьком трехсоттысячном городке на Среднем Западе. Но п р о в е р к а этих фактов американским СМИ заниматься было не досуг. Потому они просто ссылались на ранее опубликованные в бульварной прессе инсинуации. Так появились статьи и сюжеты на CNN, The Washington Post, The New York Times, материал со знаком вопроса о том, кто такая Путина, опубликовал журнал Time и многие другие. Ссылаясь на спекуляции в прессе, Сенат начал проверку и написал мне то самое письмо счастья с настойчивым предложением явиться на допрос. Олегу про допрос я не сказала, не желая обременять его и без того занятого человека. Он тоже был вынужден переживать уколы и обвинения за якобы вмешательство в американские выборы Просто потому, что был россиянином. Правда, о нем говорили в кулуарах и шепотом. Все же дипломат как-никак. Давать американской публике повод перевести эти шепотки про него в публичный скандал из-за нашего общения я не хотела, а потому решила прекратить наше общение, несмотря на то, что мне было нестерпимо больно лишиться единственного друга соотечественника на чужбине. «Что ты такое говоришь, Маша?» Удивился Олег моему странному пассажу, как гром среди ясного неба, прозвучавшему в нашей дружеской беседе. Мне совершенно безразлично, кто и что говорит. Неужели мы перестанем общаться из-за чьих-то больных фантазий мерзких сплетен? Я что-то невнятно промолвила в ответ, но в будущем сократила наше общение до редкого обмена СМС-сообщениями, а на предложение встреч придумывала, с к р и п я сердце, что-то вроде предстоящего очередного экзамена или подготовки диплома. Через месяц, слушая утренние новости, я узнала, что из США высылают 60 российских дипломатов. Олег Жиганов был в их числе. «Он вам не сказал всю правду о себе. Скажем так, слежка в тот день в ресторане «Мария» была не за вами», — выслушав меня, начал Кевин. «У нас есть основания полагать, что...» «Не надо, Кевин», — мягко остановила я агента на п о л у с л о в е «Не хочу ничего знать. Это не имеет значения. Он подарил мне одни из самых лучших м о м е н т о в моей жизни». Никаких подтверждений, ни передачи фактов, секретных данных, Ни принадлежности директора Российского культурного центра Олега Сергеевича Жиганова к российским спецслужбам американская сторона так и не предоставила. «Думаю, на этом все на сегодня», — вздохнул Кевин. «Что вам на обед принести в следующий раз? А то наши встречи затягиваются, надо же вас чем-то кормить. Устали, наверное, от тюремной еды-то», — добавил он. «Еда любая вкуснее на свободе, Кевин», — ответила я, поднимаясь, отправляясь в угол д л н а д и в а н е наручников. «Кофе принесите, если уж настаивайте, черный». Без сахара. «Окей», — обрадовался Кевин. Вечером ко мне пришел Боб, чтобы обсудить ход допросов. «Ты молодец», — сказал он в комнате для встречи с заключенными. «Мне нравится их реакция. Может, разум начал брать верх?» Я только пожала плечами. Мое положение оставалось по-прежнему незавидным. Дурачество агентов не веселили ни наюту. Я так и сидела в одиночной камере с двумя часами свободного времени по ночам. А впереди и в безрадостном будущем мне светило 15 лет американских тюрем. Поводов для оптимизма было маловато. Единственное, что вселяло надежду, это рассказы родителей о том, что в России все бурлит по поводу моего дела. МИД разместил мою фотографию в качестве заглавной в социальных сетях. Мария Захарова регулярно делает заявления с требованиями освободить меня, политического узника, а российская пресса против американской на моей стороне. Новостей я особо не видела. Лишь изредка мне перепадали черно-белые распечатки сводок от российских консулов, так что оставалось только верить. что настойчивая позиция России в мою поддержку сделает свое дело и мне, как минимум, не придумают каких-нибудь фиктивных доказательств вины. Той ночью я позвонила Полу. Сонный голос трубки, как обычно, сообщил, что меня вот-вот отпустят, но главной темой нашего разговора было совсем другое. «Слушай, Пол, мои адвокаты говорят, что для материалов дела необходимо предоставить детализацию моих российских банковских счетов». «Я р а з г о в а р и в а л с моей сестрой, она говорит, что отправила все бумаги тебе на электронную почту уже неделю назад. Если тебе не сложно, перешли их, пожалуйста, моим адвокатам, чтобы мы могли предоставить их ФБР. Это было бы отличным доказательством того, что никаких денег от российских властей я никогда не получала и уж тем более не переводила американским предвыборным штабам», — попросила я. Пол от чего-то замялся и что-то пробурчал в трубку, мол, он как раз собирался это сделать. «Предоставление этой информации моим адвокатам...» было очень важным элементом для выстраивания линии моей защиты, поэтому я уже более настойчиво повторила свою просьбу. Следующей ночью оказалось, что у Пола снова не дошли руки, чтобы просто нажать кнопку компьютера и переправить документ Бобу. Тут я стала подозревать неладное и попросила мою сестру переслать документ на прямую адвокату. Так в моих руках оказались все расходы Пола, которые он производил с моих банковских карт, и все переводы средств, которые моя семья делала на мои счета. От увиденного волосы на моей голове зашевелились. Ситуация прояснилась. Он панически боялся того, что я однажды увижу, как дело обстояло на самом деле, а поэтому скрывал от меня и моих адвокатов основной документ, на который полагалась защита. Я не хотела верить своим глазам, а потому решила спросить его самого о том, что произошло. «Пол, я могу попросить тебя сказать мне сейчас правду?» Начала наш ночной разговор я. «Кто оплачивает мои тюремные счета?» «Я? Кто же еще?» Искренне удивился Пол. «Пол, я видела распечатки моих банковских счетов. Давай попробуем еще раз. Мне очень важно, чтобы ты сейчас сказал правду. Просто правду, неважно, какой она будет. Мне нужно тебе доверять. Пожалуйста», — со слезами на глазах попросила я. «Кто оплачивает мои тюремные счета?» «Я», — с раздражением ответил мне мой бойфренд. «Я вообще не буду обсуждать это по телефону». «Пожалуйста, скажи мне правду. Я больше ни о чем не прошу». прошептала я, еле сдерживая слезы. «Давай закончим этот разговор, ладно?» послышалась в ответ. «Хорошо», — ответила я. Мне казалось, что земля ушла из-под ног. Человек, которому я верила, оказался предателем. Этого просто не может быть. Мне было больно и страшно от того, что я не знала, как с этим дальше жить. Я рассказала о том, что произошло моему адвокату на нашей следующей встрече. Боб убедил меня не вступать в конфликт и не выяснять отношений, Он очень боялся, что Пол может наговорить на меня с три короба ФБР, осознав, что я теперь угроза, разная и всё. Адвоката я послушалась, и каждый раз через боль разговаривала с Полом о чём-то несущественном, вроде с тюремного меню, выслушивала его признание в бесконечной любви, но общение наше сократило до минимума. Объясняя это тем, что предпочитаю время вне камеры отводить исключительно общению с семьёй. Он был, кажется, не особо против. По ночам он смог теперь спокойно спать.